Глава 15. Высоченные сверкающие ворота распахнулись. Тысячи полуобнажённых рабов натягивали массивные цепи, спуская через ров, дышащий бурлящей лавой, массивный подвесной мост. Я вцепилась сильнее в поводы. Там, за железными стенами, меня ждала неизвестность, ещё более страшная, чем в пути. Это как шагнуть в собственную тюрьму. Понимая, что как только закроются ворота, я уже никогда не вырвусь на свободу. Свобода. Каким непонятным словом она звучала для меня раньше. Эфемерным. Скорее, понятием из кинофильмов или книг. Сейчас я осознала всю мощь этого слова. Свобода. Потому что лишилась её. Тысячи людей, людей ли, преклонили колени и опустили голову, приветствуя своего повелителя. Они скандировали. «Аш! Аш! Аш!» И я бросила взгляд на демона. Тот самодовольно осматривал свой народ. Оранжевые зрачки поблёскивали триумфом и гордостью. Вынул меч из ножен, поднял в воздух, сталь сверкнула оранжевым сполохом, и толпа заревела. Мы вернулись с очередной победой. Шакалы Балмиста понесли серьёзные потери и отброшены далеко за пределы огнемая. Сегодня вечером на площади сожгут пленных рабов — А очень скоро он сам будет корчиться на саженей накол посреди нашего города. Я вздрогнула, когда несчастных пленников вытолкнули вперёд, и в них полетели камни и комья грязи. Так называемый народ готов был разорвать несчастных смертных в угоду их повелителю. Аж притащил им пушичное мясо, чтобы они могли выместить на нём свою ярость, сожрать живьём. Варварские законы, а точнее полное беззаконие. в который раз мне казалось, что я сплю и вижу просто невероятно долгий и затяжной кошмар. Крики толпы и вопли несчастных смешались с грохотом непонятной мне музыки, оглушающей барабанные дроби. Отряд прошел вперед к высоким колоннам, поддерживающим свод самого дворца. Несмотря на панический страх, я все же озиралась по сторонам, рассматривая город. Он отличался от вишт, в которые мы заезжали по пути, Город скорее напоминал Средневековье, шпили башен, массивные камни под ногами, которыми была вымощена площадь, только камень чёрный, блестящий и словно гладко отполирован, как и сам дворец. Аж спешился, бросил по воде рабам, кивнул одному из них на меня и скрылся за массивными широкими парадными дверьми. Охранники дружно склоняли головы, когда он прошёл мимо них, сбрасывая на ходу плащ и кольчугу. Люцифера взяли под узцы и мне помогли спешиться. А внутри нарастала паника. Я не представляла, что меня здесь ждёт. Какие правила и законы в его доме? Кто я? На каких правах здесь? Рабы молча повели меня по тонким красным коврам в сторону длинного коридора, освещённого тысячами свечей. Я испуганно оглянулась назад и с облегчением выдохнула, когда поняла, что Мелиса идёт следом за мной. Коридор казался бесконечным. Он извивался змеёй, Словно лабиринт внутри каменных стен с горящими факелами и железными щитами, с символикой всего того же огненного цветка. Ни одного окна или дверей. Рабы упорно молчали, а мы шли следом, пока наконец-то не попали в подобие лоджии, похожей на сад. В отличие от пустынных земель всего Мендемая, здесь росли диковинные цветы, очень похожие на розы, и бил струями в разные стороны огромный разноцветный фонтан. Поразительная красота и величие. Никогда в жизни не видела ничего подобного. Дворец, несмотря на то, что полностью был построен из чёрного камня, сверкал как снаружи, так и изнутри. Новая наложница Аша. От неожиданности я вздрогнула и резко обернулась. Передо мной стоял мужчина неопределённого возраста, с совершенно лысой головой в длинных просторных одеяниях. Он кивнул рабам, и Лису и девушку увели. Я судорожно сглотнула, стиснула пальцами края накидки. Несмотря на то, что во дворце было невероятно тепло, словно царило лето в отличие от всего Миндымая, меня морозило, зуб на зуб не попадал. Рабыня, не наложница, поправила я и отпрянула, когда странный мужчина шагнул ко мне. Наложница, поверь, я знаю, что говорю. Он исчез и вдруг появился с другой стороны. Я снова отшатнулась в страхе, готовая ко всему. Кто вы? Ибрагим. Верный и преданный слуга великого Аша. Я присматриваю за этой частью дворца, за наложницами господина. Насчёт тебя, красавица, мне дали особые распоряжения. Только этого мне не хватало. Напоминает гарем со всеми вытекающими. А этот лысый, наверное, евнух. Ибрагим расхохотался, а мне стало невыносимо жутко от этого смеха. Даже мурашки пошли по коже. Нет, не евнух. Совсем не евнух. Обольститель, проникающий в душу и отбирающий их во сне. Фиан, мой младший брат, ты с ним знакома. Моя семья веками служит королевской династии. И этот читает мои мысли. Интересно, здесь хоть от кого-то можно скрыться, хотя бы иметь право думать. Очень скоро я перестану тебя слышать, маленькая страптивая серебрянка. Твоя сущность проявится, и ты станешь недоступна для всех, кроме старой Веды. Идём, я покажу тебе твои покои. Хозяин позаботился, чтобы ты разместилась в самых лучших апартаментах, примыкающих к его спальне. Он сделал жест рукой, приглашая следовать за собой. Мне не оставалось ничего, как покориться. Этот мир не такой, как ваш. В отличие от других демонов, аж не проникает в вашу реальность. Здесь всё настоящее, так-да, как дворцы Берита. Аонесса и Лючиана имеют порталы в мир смертных. Аш выстроил замок из обсидиановых пород, а не Эонитиса, камня лжи, который принимает облик того, что хочет видеть на него смотрящий. Наслаждайся этой красотой. Дворец Аша — один из самых великолепных в Мендемае. Можно подумать, мне это интересно. Плевать, какой у него дворец, если для меня очередная тюрьма. Ибрагим Шорша шёл в шелковыми одеяниями, скользил по сверкающим плитам вперёд, а я следовала за ним. Мы зашли в другое помещение. Здесь царила прохлада, тихо играла музыка, а стены были украшены странной росписью. Инку приспохнул перед огромной резной дверью и пропустил вперёд. От удивления у меня в полном смысле слова отвисла челюсть. Я никогда не видела подобной роскоши, скорее экзотически диковинной, непонятной для меня и оттого не менее великолепной. В отличие от рабынь-наложниц, пользуются привилегиями. Они свободно передвигаются по дворцу, общаются между собой, развлекаются и смиренно ждут, когда хозяин призовёт их в свои покои. Жизнь без забот. Раз в неделю в город приезжает ярмарка, воины Аш устраивают состязание с воинами других правящих демонов. Здесь не скучают. Тебе понравится. Мне бы понравилось, если бы меня отпустили домой. Мне бы понравилось, если бы крепко зажмурив глаза, я бы наконец-то открыв их, увидела себя в своей спальне, в своём родном городе. Но наложницы не свободны. Продолжал Инкуб пронизывать меня взглядом билесов глаз, как лазерными лучами, сканируя мою реакцию. Каждая из них носит под кожей тонкую пластину. Если удалиться за пределы огнимая, умрёт мучительной смертью. Кожа слезет с нее струпями, она возгорится и истлеет до костей, превратится в пепел, но долго и мучительно. Если ослушится и нарушит закон, предаст, инквизитор Аша умеет виртуозно вытягивать нервные окончания из-под кожи, рвать наживо зубы, отрывать ногти. Ибрагим посмотрел прямо мне в глаза, и я снова содрогнулась. Как сладко звучал его голос, словно говорил не о страшных пытках, а о чём-то неестественно прекрасном. Но я чувствовала, что он рассказывает мне лишь о верхушке айсберга. И это не запугивание, он говорит правду, для того, чтобы я знала, и чтобы эта правда отпечаталась в моём сознании картинками, которые я явно видела перед глазами. Верно, есть и другая сторона медали. Катакомбы, где низшая каста рабов вкалывает на благо повелителя». Кварни, где Церберов кормят мясом превинившихся, пыточные камеры, площадь позора, где казнят врагов, приговорённых к смерти, предателей и преступников. Чёрные зрачки Ибрагима расширились и полностью скрыли белёсую радужку. "Эа, думаю, ты никогда не узнаешь и не захочешь узнать о нижнем этаже дворца и его катакомбах. Верно, серебрянка?" Я смотрела на Инкуба и старалась ни о чём не думать, просто отключить мозги, отстраниться. Не старайся. Это не так делается. Хочешь скрыть свои мысли? Ставь блоки. Представь себе, что твой разум ограждён от меня бетонными стенами, вакуумом. До да чем угодно. Он усмехнулся и вдруг совершенно изменился, стал намного привлекательней. Его глаза сверкали веселием. Значит, я наложница и, судя по всему, не единственная. Сколько здесь таких, как я? Сотни, — не задумываясь, ответил он. Но ты особенная. Я поморщилась. Неплохой ход, опутать меня сладкими речами. В отличие от грубого и прямолинейного Аша, Ибрагим походил на хитрую ядовитую гадюку. Особенная? С чего бы это? Я уже прекрасно узнала цену своей особенности, когда его хозяин драл с меня кожу когтями. Внезапно инкуб оказался очень близко и ткнул пальцем в моё плечо. Они не могут удалиться из дворца, но он может их покинуть и бросает как ненужные вещи после кратковременного использования. А тебя? Тебя он привязал к себе. Ты не можешь удалиться от него. Вот почему ты особенная. Этот цветок связывает тебя с ним, а не с этим местом. Поэтому ты пойдёшь за Ашем, пока он этого хочет. А когда перестанет хотеть, я просто сгорю заживо, если отдаем хозяину. Ибрагим исчез, словно растворился в воздухе, и когда за ним плавно закрылась резная дверь, я осмотрелась по сторонам. Моя спальня оказалась огромной. Скорее похожей на залу. Вся мебель из чёрного дерева с серебряным тиснением. Я прошлась по гладкому зеркальному полу и остановилась напротив постели. После долгого похода и сна на твёрдой земле мне невыносимо захотелось упасть ничком на кровать и заснуть. Я легла на мягкие гладкие покрывала, склонила голову на подушке и закрыла глаза. Всё ещё жива. В голове странно пульсировали слова инкуба: "Ты особенная". Я ему не верила. Никому в этом мире не верила, кроме себя и Милисы, по которой уже скучала. Она была единственным другом, единственным, кто в равном положении со мной и пришёл из моего мира. Усталость, нервное напряжение смотрели меня, и я уснула. Мне снился дом. Впервые с тех пор, как я оказалась здесь, я видела лицо мамы и брата. Во сне я была всё той же беззаботной девчонкой. Меня разбудил громкий стук. Он раздавался настолько отчётливо, что я подскочила на постели и бросилась к окну. Рабоы забивали в землю столбы. На узком кругу под моими окнами кто-то тащил дрова, собирался народ. Толпа скандирующая: "Смерть собакам и шлюхе Балмиста". По телу прошла волна дрожи. Неужели их действительно казнят? Горстка несчастных, оставшихся в живых, словно в ответ на мой немой вопрос. Несколько воинов приволокли троих пленных, закованных в цепи, ободренных, еле передвигающихся ногами, измождённых и полумёртвых. Их швырнули на землю, и рабы Аша отцепили пленных плотным кольцом. В сторону несчастных снова посыпался град камней и грязи. Дверь моей спальни тихо распахнулась. Безмолвные служанки в одинаковых белых одеяниях, больше похожих на просторные туники, подпоясанные золотистыми шнурками, внесли на вытянутых руках одежду. Несколько шкатулок Они остановились у двери, и следом за ними показался Ибрагим. «Хозяин невероятно щедр и внимателен к тебе. Этот наряд шили на заказ за те несколько часов, что ты спала. Над ним трудились десятки портних одновременно. Переоденься, тебя сопроводят на площадь. Аш приказал всем наложницам присутствовать при казни». Великая честь смотреть, как невинных людей будут убивать на глазах у озверевшей толпы плебеев, которые фанатично преданы своему деспоту-хозяину, и шайки психопатов-демонов, которые ставят себя выше всех. Идём со мной. Посмотри, все уже давно собрались, ждут только Аша и Миену. Они появятся в ближайшие несколько минут. Ибрагим отодвинул тяжёлую занавеску и указал пальцем на два трона посреди площади. Видишь, женщин? Это наложницы повелителя. Они стоят по левую и правую руку от него самого и его супруги. Ты будешь стоять среди них. После казни будет празднество до рассвета. Посмотришь, как развлекаются правищие демоны. Народ огнимая ждал такого увеселения долгие месяцы, пока Аш находился в военном походе. Вы называете праздником казни невинных людей, которые не причастны к преступлениям ваших врагов и просто были взяты в плен. И Брегин пристально на меня посмотрел. Что ты знаешь об этом мире, девочка? Рабы Бельмиста идут к нему добровольно. Он обучает их убивать, и они пополняют ряды его примитивной армии. Пушечное мясо, которое добровольно идёт на смерть за деньги. Каждый из них получил золото за свою шкуру. Женщины? Они не могли пойти к нему по своей воле. Среди пленных всего лишь одна женщина и двое мужчин. Она шлюха эльфов и недостойна ходить по земле Мендыма, а они предатели и продажные ублюдки. Сегодня они сдохнут, чем порадуют толпу, страждущую зрелищ. Хоть какая-то польза от них. Но это абсурд казнить несчастных, они и так потеряли свободу, влачили жалкое существование. Казните солдат, вскрикнула я. Солдат Аш не привёл ни одного пленного воина Балмиста, а должен был. Поэтому он казнит горстку этих плебеев в угоду толпе. Он великий политик, и он даёт своему народу то, чего они жаждут крови врагов. Он тешит своё самолюбие и жестокость. Вот зачем он это делает, и прямо сказала я, и снова посмотрела вниз на пленных. Несчастные распластались на мостовой, закрывая головы и лица от летящих в них камней. Полумёртвые и окровавленные, они наверняка мечтали о смерти. Он просто убийца, ваш повелитель, монстр и чудовище, как и все вы здесь. Чудовище? Ну да, он зверь. Ты права. Только этот зверь совершил сегодня невероятное, и об этом знают единицы. Пощадил тебя и отдал тебе в услужение одну из них. Я повернулась и удивлённо посмотрела на инкуба. Да, я знаю. Много я знаю, Серебрянка. Моя обязанность впитывать и добывать информацию. Так вот, я не помню, чтобы за последние несколько сотен лет здесь кого-то щадили, тем более аж. Одевайся. Я подожду тебя снаружи. Обычно я сам присутствую при переодевании наложниц и выбираю для них наряды, учу их выглядеть для него самыми неповторимыми и сексуальными, но мне запрещено смотреть на тебя. Серебрянка. И это более чем удивительно. Он снова вышел из моей спальни настолько стремительно, что я почувствовала лишь колебания воздуха, а уже через мгновение инкуб исчез. Служанки раздели меня, обмыли в чане с горячей водой, натерли тело пахучими маслами, втирая в кожу кремы, благовония и прочую неизвестную мне дрянь. Мои волосы расчесали несколько раз и заплели сзади в тонкие косы, которые уложили на затылке в замысловатую прическу. А затем на меня надели платье удивительного жемчужного цвета с вкраплениями серебра и украшенного мелкими камнями, очень похожими на алмазы. Тонкая материя приятно касалась тела и ласкала кожу прохладой. Мою талию затянули тонким поясом и несколько раз обмотали под грудью. Затем навешали мне на шею ожерелье, на руки тонкие браслеты. Я чувствовала себя куклой, эль-манекеном, который вертели в разные стороны, мазали, красили, умащивали, расчёсывали. Все служанки молчали, словно немы. А я не хотела с ними разговаривать. Для меня пока все оставались врагами, даже Анни. Мне казалось, что меня окружают змеи, желающие незамедлительно ужалить ядом. Я хотела, чтобы мне вернули Милису, но она так и не появилась. Мною овладевало отчаяние. Оно просачивалось через каждую пору и замораживало меня дикой тоской. Девушки закончили мыть туалет и подвели меня к зеркалу. Я посмотрела на своё отражение, и на секунду закрыла глаза, а потом снова распахнула. Я никогда не привыкну к своему отражению, к этим белым волосам, странному лицу, слишком идеальному, чтобы принадлежать мне. Я изменилась до неузнаваемости, даже с того последнего момента, когда видела своё отражение в зеркале, в шатре Аша. На меня смотрела слишком привлекательная женщина, и она не могла быть мною. У меня никогда не было такой прозрачной кожи, таких выразительных светлых глаз и таких соблазнительных форм, едва прикрытых тонким шёлком. Я менялась. Непостижимым образом исчезали изъяны и оставались лишь достоинства, словно блёклый портрет прорисовали яркими красками, покрыли лаком и поставили в шикарную рамку. Конечно, я не привыкла к такой одежде, но что-то подсказывало мне, что даже для такого варварского места, как этот проклятый Миндымай, она великолепна.